Слова 22. Начало положено. Центуриончика назвали Али. Личные покои встретили сыростью. Положил Али на кровать. Окон пока не было, не самое важное ввиду скорой войны, поэтому ветер мог свободно гулять меж многочисленных комнат. Сажусь в вырезанное из камня кресло, на котором валяется небольшая подушка. «Что тебе нужно, Лара?» Она обнимает себя руками, выглядит уже не так уверенно, как несколько минут назад. Я знаю, что все сделала неправильно. Выдыхает, слова даются ей непросто. Но теперь хочу все изменить. Мы не враги. Я не враг. Не враг, соглашаюсь. Да и вообще у меня нет к тебе претензий. Ты просто человек, ты просто есть. Этого я и боялась. Равнодушие. Лара тяжело вздыхает. «Я могу остаться?» «Можешь, если не станешь перетягивать одеяло. Ты у меня в гостях, не дома. Узнаешь, что что-то замышляешь за моей спиной, убью». Она понимает, что разговор закончен и уходит. Расслабленно откидываюсь на спинку. «Теперь я дома и могу расслабиться». Но расслабиться не дают. На замену ушедшей женщине приходит новая – Милиена. «Можно к вам на аудиенцию?» Иронично улыбается Суори. «Если, конечно, вам позволяет время». «Конечно, госпожа». Киваю. «Все-таки почти родные люди. Ты какое-то время была моей хозяйкой. Хорошая и заботливая, между прочим». «Вот чего я не чувствовала, так это контроля над положением с самого начала». «Наверное, дура, раз повелась на такое». «Все Суори любят силу. Она морщится». «Присаживайся». Ты, я так понимаю, не на два слова. Указываю на свободное кресло. Ты прав. Девушка устраивается поудобнее. Меня интересует собственная судьба. Вижу не меня одну. Вопрос следующий. Что дальше? Кивком головы Миллиена указывает на двери, видимо, вспоминая Лару. Теперь моя очередь морщится. Кто эта женщина и почему она называет тебя Федором? Только не говори, что ты не поняла. Я не поверю. «Поняла. Но от тебя услышать было бы интереснее». «Что касается тебя, я думаю над этим вопросом. Ты проявила себя с лучшей стороны, но твои мотивы неизвестны. Смотрю ей прямо в глаза. Взгляд Суори не отводит, отвечает неторопливо и обстоятельно. Я уже говорила, что Суори тянутся к силе. Чем сильнее господин, тем сильнее народ, помню. Можешь не пересказывать. Объясни, как это работает». Мелиена какое-то время молчит. «Понимаю, не говоря о том, что это секретная информация, рассказав подобное, девушка обрекает себя. Отказывается от дома и народа». «Связь. Между повелителем и разумными возникает связь. Она подобна той, которая образуется при брачном ритуале, я рассказывала. И не просто так подняла эту тему. Я говорила тебе о том, что Сори стали кровожадными и обезумели от войн. Это не просто так. Как бы сказать... Она щелкает пальцами. Это будто еда. Если человека долго не кормить, он может обезуметь. И будет готов съесть себе подобного. Не каждый, но в большинстве случаев это так. В ссоре много животного, они переносят это хуже. Без подпитки и хереет и становится все более злой. Мы магические создания. Мы как батарейки. Если нас не заряжать, мы погибаем. Вы не получаете отдача от шеса? догадался я. Не просто не получаем, жаром вспыхнула Милиена. Никогда не получали, а он забирает. Крах расы еще не наступил, потому что он не набрал сил клеймить всех. Очень скоро шес подомнет под себя каждого Саури, и тогда случится беда. Не случится, уверенно говорю я. Люди будут сопротивляться. Всегда. Мы либо умрем в битве, либо не будем людьми. Поэтому ему сначала надо уничтожить нас, а это, как показывает история, дело непростое. Теперь, когда увидела все своими глазами, я тебе верю. Верю, что ты сможешь предотвратить конец всего живого. И если Шес победит, останутся одни руины, затем Суори станут превращаться в зверей, он кинет нас в очередную бессмысленную войну, пострадает новый мир и так до бесконечности. Помнится, в прошлый раз, когда вы скинули его с трона с помощью хаоса, ничего не изменилось. Нахожу неточность я. В то время существовал совет, который ты потом и уничтожил. Спасибо тебе за это. Серьезно, говорит Сори. Совет был пропитан идеями Шесса. Они были буквально его аватарами. Но, как и сам Шесс, никогда бы не стали кому-то служить. Интересный вы народ, и конкурсы интересные. Какие конкурсы? Недоуменно переспрашивает Милиена. «Забудь это я своем». Отмахиваюсь я. В общем, если резюмировать твои слова, картина следующая. «Суори станут нормальными разумными, если получат магическую энергию». «Да». «Мы магические существа». «Даже если ты обратишь внимание на общий фон магии, поймешь, что ее стало меньше». «Лидеры кластеров делают накопители, собирают энергию, как дорвавшиеся до конфет дети». Они знают, что скоро грядет война, и не хотят взбытия. Наш народ ослабел, продолжительность жизни уменьшилась практически в два раза. Это конец. Мы какое-то время молчим. Слишком много информации, необходимо все обдумать. Оставайся здесь. Соседняя комната пуста. Чем ближе ко мне, тем лучше. По крайней мере, в первое время. Иначе, боюсь, тебя могут попытаться прибить». А теперь, пожалуйста, оставь меня, мне надо подумать. Вот и все разговоры на сегодня. Как только уходит Милиена, раздается стук в дверь. Синтия, к счастью, не для того, чтобы беседовать, она принесла под нос едой. Приходится напомнить, что я не один и порцию надо бы повторить. Недовольно фыркнув, бесовка удалилась, виляя бедрами. Кошка своевольная, как только из патруля выбралась. Кабинет я обставил еще до того, как отправился к Шессу и попал в раб турне по континенту. Все предметы мебели выполнены из камня, даже кровать, хоть на ней и есть матрас. Шкаф забит канцелярией, которую я тут же вытащил. Пришло время проверить вторую теорию, а именно глифы. Почему я раньше не попробовал это сделать? Не было карандаша и листа бумаги. Шутка. Просто неизвестно, как это сработает в случае с божественной энергией. Если ранее я использовал свой дар, теперь он явно стал чем-то другим. Несколько изученных рун использовались наиболее часто, но были и те, которые пришлось вспомнить и вытащить из памяти. Руна концентрации была нарисована быстрее всего. Затем пошла руна восстановления, сбора магической энергии. Концентрация работала хорошо, а вот поглощения нет. Да и что поглощать, накапливать, если в атмосфере так мало маны? Этим же вечером я выбрал пять работающих глифов и стал разрабатывать план. Слишком много энергии уходит в маносборники, расставленные по кластерам. Пора это изменить. Нашим секретным оружием стал истребитель 3000, а точнее, виверн котенке, которого та назвала Маркусом. Ящер трепыхался, но после долгих уговоров и детского взгляда согласился на операцию, если это можно было так назвать. Белла отлично чувствовала источники. Она будет находить подобные, после чего Маркус начнет скидывать взрывчатку. Выслушав мой план, Ирина и Марк только покрутили пальцами у виска, но самое главное в том, что он работал. Магические накопители, созданные из сфер, взорвутся и высвободят магию, по крайней мере, я так думал. Прошло три дня с момента моего возвращения. Я все еще сидел в попытках сделать что-то грамотное с глифами, а мои люди продолжали работать над расширением границ. В частности, я отправил группу под предводительством Синтии в самую первую деревню, где появился жрец. Та женщина, которая потеряла сына. С группой увязался и Лерой, стоило ему услышать детали. Вмешиваться я не стал. Все-таки все, что касается паствы и вероисповедания, с легкой руки было отдано под его юрисдикцию. Сара с отрядом приступили к усиленным тренировкам. Их работа не изменилась, они делали вылазки и вычищали деревни, освобождая рабов. Только теперь все это делалось из чистого желания. Когда Сара узнала, кто я такой, у нее чуть не случился инфаркт. Она мелко затряслась, едва не упала в обморок. Если раньше мечта биться за правое дело и повлиять на историю была иллюзорной и невозможна, сейчас она творила ее сама. С Ариной я имел длинный разговор за бокалом вина. Девушка робко вошла в кабинет. Она не знала, как себя вести, ведь все, что ей было известно, оказалось неправдой. «Расскажи мне о своей семье», — попросил я. После пары бокалов, выпитых так быстро, что я не успел даже моргнуть, она оттаяла и начала рассказ. «Меня воспитывала бабушка. Ну ты это и так знаешь. Она рассказывала много историй, которые я до 13 лет считала исключительно старческим бредом». Говорила, что наш род ведет свое начало с очень давних времен. Мол, ее пра пра, -пра бабка была одной из тех, на кого Федор Фанвизин обратил внимание. Точнее, ты. Ты обратил внимание. Как ее звали? Наталина. Мы замолчали. У меня перед глазами всплыл образ девушки из борделя, которая много раз грела мою постель. Тогда были смутные времена. Она пропала. Это все, что мне известно». «Я думала, она погибла». «Грустно, — сказал я, — ведь ситуация требовала разрешения». «Нет». Бабушка рассказывала, что с ней связался Константин. Она пришла к нему, когда поняла, что беременна. «Папа». «Вот оно как». «Он дал ей денег взамен на то, что она больше никогда не появится в твоей жизни». «Ты был помолвлен, как позже я сама узнала из истории». «Да, это правда» но недолго, пока не узнал, что моя невеста собирается разрушить мой род. Делаю пару глотков. Но я понимаю Наталину. У нее практически не было выбора в такой ситуации. Она бы никогда не стала моей женой в тех реалиях, которые тогда были. Деньги, а я уверен, отец дал ей много, могли сделать ее жизнь. Бабушка была согласна. После этого в нашем роду через одно поколение стали рождаться маги, Менталистика и телекинез, вот основные ветки. А где твои родители? Погибли. Мы еще долго разговаривали. Я рассказывал про Наталину и те времена. Арина смеялась и слушала. Беседа вышла познавательной. Она напомнила мне, за что я сражаюсь. Глиф восстановления и концентрации был передан и Арине. Он ей здорово поможет. А также еще одному магу в наших рядах, огневику Сереже. Парень вообще редко светился в нашем маленьком обществе, видимо, помнил наш конфликт и был тише воды. Жизнь кипела, все вокруг развивалось. Мне оставалось лишь направлять людей, давать задачи и строить единый механизм сопротивления шессу. Мы начали готовить армию. Синтия и Лерой вернулись. Они привели мою первую жрицу, хотя она уже потеряла титул на фоне Лероя. Сама Синтия была задумчивая и молчаливая. Беседа с ней многое прояснила. Оказывается, когда они пришли вызволять людей, освобождать оказалось некого. Все были живы, но вот их хозяева нет. Лужи крови и красные от нее же люди стояли сплошной толпой, когда Синтия вошла в поселение. Они были готовы, одному богу известно, как жрица узнала о моих планах, но это случилось. Лерой сейчас занимался с ними, просвещал и наставлял. Работа с глифами двигалась. Они хорошо взаимодействовали с новым видом маны, но не обошлось и без катастроф. Например, когда впервые использовал руну концентрации, проверив, насколько легче мне станет читать сознание, я был поражен. Магия вошла будто нож в масло, открыв мне человека изнутри. Подопытной стала Мелиена, просто она одной из первых вошла в мой кабинет. Я увидел всю изнанку посла Суори. Видел ее детство и воспитание. Видел, почему она так не любит мужчин своей расы. Действительно, любить тут не за что. Они были откровенно бесчувственными болванами и почитали силу не меньше повелителя. Те редкие саития, которые я увидел в разуме девушки, иначе как пытками не назвать. Она говорила правду насчет всего. Искренне хотела мира и благополучия, но сильно болела за свой народ. Убеждения и принципы меняются. Время будто река стачивает их и поворачивает. Посмотрим, что из этого выйдет. Глифы нанес на металлические пластины, чтобы износ был не таким большим. Пока только так, но очень скоро Марк подготовит стальные перстни, он уже начал сооружать плавильню. Она вообще понадобится, не только для колец. Я отобрал у Сары один меч, чтобы испытать на нем руны. Шувалов когда-то показал мне много рун, но некоторые из них я не знал, как применить». Например, одна из них убивала всех насекомых в пределах пяти метров. Вот что мне с ней делать? Возле моря даже не было комаров, поэтому ничего придумать не удалось. Посещали ли меня мысли, откуда вообще взялись эти глифы? Посещали. Даже было не очень правдоподобное объяснение, что это связано с Соори, Но сейчас все поросло таким бурьяном. Мелиена на глифы отреагировала однозначно. Она просто почесала затылок и спросила, что это. Даже Суори уже не помнили, а может и не знали, кто создал их. А мече Сары. Он был отобран под возмущенные вопли, на которые тут же прибежал Лерой. Дальше отбирали мы уже вместе с первым жрецом. Я? Просто молча. Лерой что-то говорил о богохульстве и призывал к раскаянию. В итоге пообещал ей новый, и она успокоилась. Наступила пора экспериментов. Глифы были разложены на столе, а я приступил к нанесению. Первым, соответственно, пошел глиф концентрации. Нацарапал руну на лезвием. Никаких видимых изменений не произошло. Зато в магическом плане она светилась ровно по контуру. Эффект интересный. Осталось попробовать в действии. Ножка каменного кресла была отрублена, будто это вовсе не монолитный камень, а какая-то травинка, не более. Азарт обуял меня, и уже через минуту кресло было порублено в крошки, точнее, на ровные такие кусочки. На последнем меч устало звякнул и оставил лишь небольшую бороздку, как и должен был сделать раньше. Начал проверять. Кончилась мана. Глиф в магическом плане не подавал признаков жизни. Попробовал нарисовать новый рядом с первым. Сработало. Покрошил еще одно кресло. Принесли еду, посмотрели как на психа. К вечеру будут ходить сплетни, что я кресло ФОП. Снова задумался. Очевидно, запас энергии не бесконечен. Попробовал пополнить руну маной напрямую, приложил ладонь к холодной полоске металла, перекачивая. Отлично, руна снова засияла, будто новогодняя елка. Кресло осталось одно, его стало жалко. Подумал, что наверняка эффект будет тот же. Оставалось рассчитать, сколько ударов у нас в запасе. Сперва решил просто посчитать части кресла, чтобы понять, сколько разбил. Грустно посмотрел на мелкие кусочки, коих с одного предмета мебели было около сотни. Плюнул на это дело. Сейчас куда важнее попробовать кое-что другое. А если нанести рядом с глифом концентрации глиф восстановления? Идея показалась крутой. Стал царапать спиной к входу. Иначе, если сюда случайно зайдет Сара и увидит, что я делаю с ее клинком, участь кресла покажется крайне гуманной. Спустя десять минут дело было сделано. Кресел больше не наблюдалось. Вздохнул и пошел за пределы подковы, выбирать валун покрупнее. Жители подковы смотрели на меня с испугом. «Понимаю, растрепанный, с горящими, как у упыря, глазами, несусь куда-то с мечом. А еще кресла не люблю». «Кажется, скоро тут будет мода на табуретке». Вышел и встал перед первым же камнем. Ничего, такой гладкий и теплый середина лета же. В этот раз стал действовать разумнее. Надо увеличить коэффициент полезного действия одного камня. Сначала хотел нарезать слайсами, но потом понял, что переоценил возможности. Это не кусок масла, а, мать его, камень. Он хоть и рубится, но не настолько же круто. Начал втыкать. Входила, как в тело Суори, даже получил немного радости. Кажется, со стены за мной кто-то наблюдает. Ну и ладно, пусть смотрят. Помахал рукой, силуэт скрылся. Я что, слышал крики? Руна выдохлась через два десятка уколов. Пошел назад в кабинет. Если мгновенно она не восстанавливается, значит, необходимо ждать. По дороге встретил Лару. Задумавшись, чуть не протаранил ее лбом. Кажется, она меня ждала. Выглядит подозрительно спокойно и миролюбиво, что-то задумала. «Федя, ты только успокойся!» Подходит неторопливо и говорит спокойно. «Ну, поговорим». «Давай сядем и сделаем вдох». «Привет, а ты что-то говоришь?» «Даже не знаю, как... как с ребенком или с психом». Лара упирает руки в бока. «Тебе 20 лет. Ты только что порубил мечом два каменных кресла» а потом полчаса втыкал меч в камень. Как мне с тобой разговаривать? Справедливо. Чешу затылок. Что за дурацкая привычка? Я же говорила, все с ним в порядке. Громко говорит Лара. Только сейчас замечаю, как со всех сторон выходят люди. Они что, прятались? Вот бес».